Артподготовка была довольно долгой, только в 10.00 выделенный для прорыва батальон дивизии «Ланца» прошел по руслу ручья «Ровец» до исходных позиций и ворвался в систему обороны укрепрайона. По немецким данным он встретил лишь разрозненное сопротивление, причем речь шла не о броске пехоты, батальон вклинился в советскую оборону, имея при себе 20-миллиметровые и 88-миллиметровые зенитки и штурмовые орудия. На этом участке вклинения, по немецким данным, было обстрелено 152-миллиметровыми орудиями. В отчете командира Ура не упоминается, возможно, отработали орудия полевого заполнения. Тем не менее, отсутствие массированного воздействия артиллерии позволило немцам подтянуть по руслу ручья собственную артиллерию и взять под обстрел подходы к вбитому в укрепрайон Клину. По фронтовому дневнику участника тех боев Иноземцева в ходе прорыва Леур артиллерия 49-го корпуса результативно вела борьбу с советскими батареями. Немцы очень точно бьют по нашим огневым, Работает звукозасечка и корректируется огонь с самолета. Стоит одному из наших орудий несколько раз выстрелить, как в ответ летят десятки мин. Разрывы в 5, 10, 20 метрах от орудия. Подобной точности огня мы впоследствии не видели, кадры у немцев изменились. Примечание иноземцев НН, фронтовой дневник, Москва, наука, 2005 год, страница 49, конец примечания. Речь, вероятно, идет не о минометах, а об обычной гаубичной артиллерии. В ЖБД 49-го горного корпуса есть отметка о привлечении к борьбе с советской артиллерией авиации. 13.45. Первая горная дивизия запрашивает самолет-корректировщик для борьбы с батареями противника восточной высоты 369. Командование корпуса немедленно выполняет это пожелание. После удачного вклинения последовал штурм укреплений в районе деревни Галузенце, И самой деревне. Первая горно-стрелковая дивизия вышла к галузинцам уже к 11.45 утра. Два дота были расстреляны 20-миллиметровыми зенитными автоматами. В отчете о действиях первой горно-стрелковой дивизии указывалось ⁇ Борьба с самими дотами, атакованными с тыла, благодаря умелой тактике саперов и штурмовых орудий ⁇ проходило практически без потерь, однако из засады и кустарников в населенном пункте противник наносил нам существенные потери. Наступление во фланг и тыл советскому опорному пункту велось при поддержке саперов и двух штурмовых орудий. Самоходки попросту таранили хаты, горные егеря широко использовали огнеметы. В немецком отчете о действиях подчеркивалось упорное сопротивление гарнизонов на этом участке. Разгорелась долгая ожесточенная борьба, окончательно завершившаяся лишь ранним утром 16 числа 7 месяца. В полосе наступления 4-й горной егерской дивизии примерно по оси железной дороги на Жмеринку прорыв проходил по схожему сценарию просачивания и разрушения части сооружения артиллерийским огнем. Так, по отчету команданта укрепрайона в Капонире западнее Новой Гуты в результате артиллерийского обстрела были выведены из строя оба орудия. Прорыв, тем не менее, произошел не через брешь пробитую артиллерией, ключевую роль сыграли штурмовые группы. Для блокирования ключевого дота номер 309 горные егеря 4-й горно-стрелковой дивизии использовали ложбины и противотанковые ров. Теоретически от обходного маневра ДОТ номер 309 должны были прикрывать другие сооружения. Однако в целях экономии полноценные сооружения были заменены в ходе строительства на легкие москеты. Судя по всему, они даже не были заняты ввиду нехватки личного состава. В какой-то мере недостаток мог быть восполнен действиями полевого заполнения, но из-за низкой плотности последнего этого не случилось. Далее произошло разрушение системы обороны на стыке двух батальонных районов обороны Ура, подобно шашечкам Домино. Дот номер 309 прикрывал переезд через железную дорогу. Переезд выводил к глубокой и непростреливаемой с соседних высот лощине балка Водяна, позволявшей выйти в тыл главной полосе укрепрайона. Попытка 37-го пульбата остановить прорыв контратакой успеха не имела; она захлебнулась в огне немецкой артиллерии. Командир 37-го пульбата Лиур обратился к начальнику штаба 192-й горнострелковой дивизии и просил оказать содействие в ликвидации прорыва артиллерийским огнем и контратаками пехоты. Непосредственное обращение к 579-му натолкнулось на ответ. Снарядов у меня нет, но сколько смогу, открою огонь. Сколько смогу, выразилось всего в 10 выстрелах. Согласно оперсводке, на 14 июля 192-я горнострелковая дивизия располагала 0,25 боекомплекта для 122-мм гаубиц и 0,5 боекомплекта для 152-мм орудий. Примечание. Само РФ, фонд 839, опись 1, лист 11, конец примечания. Это немного, но нельзя не отметить, что дивизион 579-го артполка 192-й стрелковой дивизии был направлен в ударную группу, нацеленную на плацдарм немецкой 97-й легкопехотной дивизии. Незначительное противодействие артиллерии позволяло немецким егерям развить достигнутый успех. Здесь нельзя не согласиться со следователем-краеведом Милосердовым, сделавшим следующий вывод из анализа событий на участке 4-й дивизии. При проектировании УРА заранее была заложена конструктивная ошибка, создававшая условия для быстрого прорыва укрепленной полосы, для чего противнику... Нужно было всего лишь подавить ДОТ номер 309, после чего для него открывалась возможность массированного прорыва по балке Водяной вглубь всей обороны, остановить который было нечем. Примечание Милосердов А. Прорыв Литичевского укрепрайона. Анализ причин неудач советских войск в ходе обороны в полосе Леура в июле 1941 года. Каменец Подольский, П.П. Медобори, 2006-2013 год, страница 202, конец примечания. Вместе с тем, упрощать ситуацию тоже не следует. Насколько можно судить по немецким данным, немедленный прорыв по балке Водяной блокировался ДОТом на высоте 368,9 сразу за переездом. По советской нумерации это ДОТ номер 310 – Огонь Дота мешал продвигаться по балке в глубину позиции укрепрайона. Для ликвидации угрозы потребовалось вмешательство соседа ⁇ первой горной егерской дивизии. В отчете о действиях соединения этот эпизод описывался следующим образом. Большой орудийный Дот, находившийся на высоте 368, На немецких картах она обозначалась именно так, на советских 41 -го года проходила как 368,9. Севернее Волоски в полосе 4-й горной дивизии был обстрелен нашими тяжелыми гаубицами и уже после нескольких выстрелов из его щелей повалил белый дым. Только после этого стал возможен прорыв подразделений 4-й горной егерской дивизии в глубину советской обороны по балке «Водяной». Произошло это только в середине дня, когда первая горно-егерская дивизия смогла воспользоваться результатами обходного маневра по балке своего передового батальона. В то время как горные егеря начали наступление на главном направлении, 13-й стрелковый корпус продолжал контратаковать плацдарм 97-й легкопехотной дивизии. В ЖБД 49-го корпуса указывалось – Противник наносит мощные контрудары по созданному плацдарму в районе Ревухи при поддержке пяти легких и трех тяжелых батарей. То есть и без того небогатые ресурсы обороны расходовались на отвлекающий удар противника. В свою очередь генерал Фред Терпико запрашивал у корпуса артиллерию, но ему было отказано. В случае невозможности расширения плацдарма имеющимися силами, 97-й легкопехотной дивизии предписывалось ограничиться обороной уже занятых позиций. Прорыв немецких штурмовых групп в тыл и захват галузинцев позволил атаковать с фронта доты к западу от деревни. По немецким данным они встретили сопротивление уже не в самих дотах, а в хлебах. Тем не менее силовой прорыв все же имел место в отчете о действиях Указывается, смелым ударом группе Кайзера с несколькими ПТО удается прорвать линию ДОТов западнее Галузинцев и установить связь с саперами в Галузинцах. Бои здесь шли до вечера, но захват высоты 341 позволил расстрелять артиллерийский ДОТ, мешающий продвижению соседа. Одновременно первая горно-егерская начинает наступление на восток на высоту 369, Произошло это в 15:00 15:30. Горные егеря пробивались к высоте до самого вечера 20:00. До бара остаются уже считанные километры. Даже после занятия ключевых позиций понадобилось еще несколько часов, чтобы ликвидировать сопротивление пульбатов. В условиях распада системы обороны часть гарнизонов покидала Доты. Вместе с тем в отчете командира Литичевского укрепрайона указывалось. Большинство же блокированных дотов, окруженных гарнизонов, оставались в сооружениях и в ночь с 15 на 16 июля еще вели бой с противником, о дальнейшей их судьбе неизвестно. Примечание ЦАМО РФ, фонд 229, опись 209, дело 7, лист 14, конец примечания. Вообще в докладе Якимовича Несколько раз следуют фразы «Дот взорван и гарнизон погиб». В целом, по немецким данным, в полосе 1 горной горно-егерской дивизии штурмовыми группами за день 15 июля было занято 40 дотов. Меньшая часть из них оказалась не занята гарнизонами. Некоторое число было разрушено артподготовкой или оставлено уже в ходе боя, что не противоречит советской версии событий. К 19.00... Наступающими горными егерями были взяты волковинцы, и тем самым оборона укрепрайона оказалась полностью преодолена, пусть еще и на узком фронте. По немецкой оценке обстановки, уже к вечеру 15 июля 41 -го года прорыв укрепрайона стал свершившимся фактом. В ЖБД корпуса в 22 часа записано о докладе в штаб 17-й армии следующего содержания. 1 и 4 горные дивизии... Прорвали линию Сталина на всю глубину. Четвертая горная дивизия захватила около 40, первая горная дивизия около 30 дотов. Бои местами еще продолжаются. Понесенные при этом потери соединений корпуса Кюблера были сравнительно невелики. Первая горная егерская дивизия потеряла за 15 июля двух офицеров убитыми и одного раненым, четвертая горная егерская дивизия тоже двух офицеров убитыми и одного раненым. Унтер-офицеров и солдат было потеряно 15 июля, соответственно, первое соединение – 18 убитыми, 68 ранеными, и один пропавшим без вести, второе – 24 убитыми и 151 раненым. 97-я легкопехотная дивизия потеряла трех унтер-офицеров и рядовых убитыми, 16 ранеными и трех офицеров ранеными. Строгий раздельный учет офицеров и солдат – был характерен для Вермахта. Отдельно подавались поименные списки убитых и раненых офицеров. Принятые советским командованием контрмиры уже безнадежно запаздывали. Согласно боевому приказу командующего 12-й армией понедельника номер 005 от 23-45-15 июля, для ликвидации прорыва выдвигались 45-я танковая дивизия 368-й горнострелковый полк. Удар предполагалось наносить по направлению «Бохня-Ревуха», то есть по плацдарму 97-й легкопехотной дивизии, а не на, на направлении главного удара горных егерей. Еще одним резервом для контрудара стали 99-я стрелковая дивизия и 21-й КАВ-полк НКВД. Однако она тоже направлялась на левый фланг немецкого наступления. 1 и 4 горные горно-егерские дивизии оставались неатакованными. В Летичевском Уре в 18.0-15 июля 1941 года для уничтожения прорвавшегося противника создается отряд в 200 человек из комендантского взвода штаба Леур, комендантского взвода штаба 13-го стрелкового корпуса. Предпринятая с утра 16 июля контратака этого небольшого отряда успеха ожидаемо не имела. С точки зрения немецкого командования При состоявшемся прорыве позиций Ура на всю глубину для дальнейшего продвижения требовалось открыть для движения транспорта дорогу Галузинцы-Бар. Соответственно, в 8.00 утра немецкое наступление продолжилось. Как указывалось в отчете о действиях первой горной егельской дивизии, противнику не удалось организовать успешного сопротивления, хотя он особенно в полосе 98-го полка еще располагал рядом Дотов. Однако 98-й полк дивизии «Ланца» понес потери от флангового огня, так как оказался на острие немецкого наступления, существенно опередив соседей. Уже в полдень немецкие горные егеря ворвались в город Бар. В 21.00 егеря захватывают неповрежденные переправу в Межирове уже на подступах к Жмиренке. Потери горных егерей на второй день наступления были существенно ниже. Первая Горнострелковая дивизия потеряла 10 убитых и 37 раненых, четвертая — 14 убитых и 32 раненых. Предпринятые командованием 12-й армии усилия дали лишь крайне ограниченный результат — сдерживание 97-й легкопехотной дивизии на вспомогательном направлении немецкого наступления. В ЖБД 49-го корпуса указывалось — Сопротивление врага на фронте 97-й легкопехотной дивизии настолько сильно, что дивизия способна лишь немного продвинуться вперед. В этот день ей не удалось ворваться через заболоченную долину ручья в Литичев и занять город. Потери 97-й легкопехотной дивизии за 16 июля составили 13 убитых и 64 раненых. Успех в обороне против 97-й легкопехотной дивизии уже невозможно было использовать в условиях прорыва «Ура» на направлении главного удара горного корпуса Кюблера. Вечером 16 июля 1941 -го года понеделин отдает еще один приказ на контрудар, по сути, повторяющий, отданный предыдущим вечером. На следующий день, 17 июля, с позиций снимаются 24 и 29 пульбаты или Ура», И с наступлением темноты начинают отход, забрав с собой боеприпасы и продовольствие. Оборона летического укрепления района завершилась. В дальнейшем подразделения УРА использовались в боях за винницу. Общая статистика по итогам боя, если дать волю эмоциям, убийственная. По докладу коменданта укрепрайона убитыми числились 472 человека, ранеными 77 человек а пропавшими без вести 3067 человек. Примечание ЦАМО РФ, фонд 229, опись 209, дело 7, лист 24, конец примечания. В отчете признавалось, что связь была нарушена и полной картины боя и потерь просто не было. Еще 34 человека числились дезертировавшими, а два расстрелянными. По оценке, заведомо заниженной ввиду утраты связи с подразделениями командования УРА, было разрушено артиллерией противника 27 сооружений, 24 пулеметных и 3 артиллерийских, блокировано и взорвано противником 25 сооружений, 23 пулеметных и 2 артиллерийских. Невзирая на неполноту этих данных, можно сделать вывод, что прорыв был осуществлен выбиванием меньшей части из общего числа сооружений. Таковых было, напомню, 354 подготовленных для боя. Из них проходили, как вели бой, 132 сооружения. Здесь, конечно, проявляется недостаток укрепрайона как такового. Он может быть прорван и потерять свою ценность после выбивания меньшей части сооружений. Если эту мысль несколько заострить, то прорыв происходил после уничтожения буквально нескольких ключевых дотов. Отчет комбрига Якимовича о боях за Леур стал в буквальном смысле письмом в будущее. Воспоминаний он не оставил. 25 августа 1944 года генерал-майор Якимович подорвался на мине, был похоронен в Минске. В ЖБД 49-го корпуса причины быстрого прорыва со сравнительно небольшими потерями через линию Сталина сводили к выбору удачных мест для вклинения и обману противника Благодаря проведенной заранее атаке 97-й легкопехотной дивизии. Эта оценка в целом верна, но следует добавить в список слабое полевое заполнение лиур и нештатное и недостаточное количество пулеметных батальонов.